Глава 7. Логово ведьмы. Спустя всего лишь несколько дней, намного раньше, чем ожидала, Урсула заметила движение у входа в свое подводное убежище. Как мы помним, логово морской ведьмы было сделано из скелета огромного морского чудовища, поэтому входом в него служила широко распахнутая зубастая пасть. Повернув голову, Урсула увидела Ариэль, которая застыла у входа в окружении флотсы и джетсома. Морская ведьма хмыкнула, разглядывая красавицу с пышными развивающимися в воде огненно-рыжими волосами и огромными ярко-голубыми глазами. Хороша. Даже слишком хороша, подумала Урсула и рассмеялась. Ариали оказалась, как две капли воды похожи на свою мать, а та, в свою очередь, была единственной, к кому тритон относился хотя бы с долей уважения и доброжелательности. Сюда, сюда прошипели флотцами джетсом. И Ариэль зябко повела плечами, переплывая зубастый порог. Оказавшись внутри, она принялась со страхом осматривать сад потерянных душ. Ей бы бедняжки, бежать отсюда, пока не поздно. Но к счастью для Урсулы такие взбунтовавшиеся девушки, как Ариэль, всегда становились ее легкой добычей. А в том, что Ариэль взбунтовалась, виноват был сам третон. Кто же еще? Зачем он уничтожил коллекцию безделушек, которая приносила с суши его дочь? Зачем накричал на нее за то, что она полюбила земного юношу? Но ничего. Добрая тетушка Урсула постарается утешить бедную девочку. Она прижмет ее к своей груди и даст ей шанс заполучить в мужья того красивого принца, в которого влюбилась Риэль. Даст шанс навсегда уйти от своего отца-тирана. А вот о том, что тётушка Урсула быстренько приберет потом к своим рукам трон Третона, рассказывать Рель совсем не обязательно. Ведь так: Вплывай, вплывай, дитя моё, не стоять же нам с тобой в дверях, сказала Урсула. Так не принято. Вот увидит нас кто-нибудь и скажет, что я ужасно негостеприимная тетка. племянницу на пороге держу. Урсула рассмеялась и подплыла к своему туалетному столику, поправить макияж перед предстоящим разговором. Ну когда я отгадаю, продолжила морская ведьма. Ведь ты пришла сюда из-за своего принца, верно? Знаешь, я вовсе не виню тебя за то, что ты влюбилась в земного юношу. Нет, кроме всего прочего, он еще и завидный жених, не так ли? Урсула вновь рассмеялась, а Реаль словно приросла к месту, ошеломленная стремительным натиском морской ведьмы. Ну что же, ангелочек ты мой, решить твою проблему можно, Причем очень даже просто можно ее решить. Урсула нанесла на свой рот толстый слой губной помады, пожевала губами, чтобы размазать ее, а потом закончила. Единственный для тебя способ получить то, чего ты хочешь, это самой стать земной девушкой. И вы можете это сделать, тётя, изумилась русалка. Разумеется, милое дитя моё, разумеется. Собственно говоря, я живу на свете именно ради того, чтобы помогать несчастным русалкам вроде тебя, бедняжкам, которые не могут превратиться в, ну, сама понимаешь. Урсула очень любила эту игру, просто обожала. Завладеть вниманием жертвы, затем осторожно заманить ее в свои сети, потом небольшой натиск и готово дело. Признаюсь, в прошлом я делала гадости, согласна. И многие не зря называли меня ведьмой. Ведьмой, да-да. Но теперь я исправилась, раскаялась, изменилась и, как это там говорится, прозрела, вот. Правда, правда, поверь. Но хотя я стала другой, у меня остался врожденный дар колдовства. И вот теперь, нет, ты только не смейся, пожалуйста. И я использую свою магию во благо другим, несчастным, одиноким, и впавшим в уныние. Урсула уже тошнила от собственных слов, но она сглотнула и продолжила. Бедным несчастным душам, тем, кто страдает, тем, кто нуждается в помощи, кто-то хочет похудеть, кому-то никак не удается познакомиться с девушкой, они приходят ко мне. Помогаю ли я им? Конечно же, да. Урсуловна перекосила. Она покрутила головой, но играть свой спектакль не перестала. Пару раз случалось так, что те, кто ко мне обращался, не могли заплатить мне за мои услуги. Что ж, мне пришлось строго отчитать их, не отрицаю, но в целом я отношусь к этим бедным, несчастным душам так, что меня впору назвать святой. Урсула уже не в силах была продолжать этот балаган и решила, что пора перейти к делу. Ладно, давай поговорим о нашем договоре. Я приготовлю снадобье, которое превратит тебя в земную девушку на три дня. А теперь слушай внимательно, потому что это очень важно. До того, как на исходе третьего дня сядет солнце, ты должна влюбить в себя своего принца. И не просто влюбить, но и сделать так, чтобы он поцеловал тебя, и чтобы это был необычный поцелуйчик, но поцелуй истинной любви. Если ты получишь такой поцелуй до того, как на третий день сядет солнце, ты навсегда останешься человеком Если же нет, снова станешь русалкой и с той поры будешь принадлежать мне. Ариэль потрясенно смотрела на морскую ведьму. "Но «Ну как договорились?" спросила Урсула. "Но если я стану человеком, то никогда больше не увижу своего отца и сестер». "Это верно", согласилась Урсула. "Но зато у тебя будет твой принц". Жизнь штука сложная, в ней то и дело приходится выбирать, и очень часто этот выбор оказывается очень трудным. Да, чуть не забыла. Мы еще не договорились об оплате за мои услуги, ведь ничего нельзя получить просто за спасибо, сама понимаешь. Но у меня ничего нет, начала Ариэль. Ах, оставь, прервала ее Урсула. я собираюсь попросить у тебя ерунду, сущую безделицу, о которой ты и не пожалеешь никогда. За свою услугу я хочу получить твой голос. Мой голос? Совершенно верно, моя дорогая. Ты не будешь больше разговаривать, петь. Но оставшись без голоса, как я смогу «А внешность? У тебя такое красивое личико. И не забывай о том, что существует еще так называемый язык тела: жесты, улыбки, хлопанье глазами, наконец. Между прочим, мужчинам, как правило, не нравятся девушки, которые безумалко болтают. Напротив, там у себя на земле они гораздо больше ценят молчаливых леди, умеющих держать свой язычок за зубами. Давай же, бедная несчастная душа, решайся. Кстати говоря, я женщина очень занятая, не могу целый день с тобой разговаривать, дел у меня по горло. Да и о чем говорить-то, собственно? Я сущую ерунду у тебя прошу, всего лишь твой голос. Ну, вперед, подписывай наш договор. Арель зажмурила глаза и подписала договор, не сумела устоять перед напором Урсулы. Но едва успев поставить свою подпись, Арель осознала, что только что совершила ошибку, огромную, непоправимую ошибку. Что я наделала? с ужасом подумала она. Тем временем Мурсула уже свернула в трубочку лист бумаги с подписанным договором, подняла вверх руки и приготовилась колдовать. Интересно, смогу ли я влюбить в себя принца? И если да, то простит ли меня отец за то, что я стану земной смертной девушкой? И стоит ли парень, с которым я едва знакома, моей семьи, моего дома, моего голоса, наконец? подумала Ариэль. Она чувствовала себя так, словно окунулась в кошмарный эв. Жуткое место, жуткие плавающие в полутьме существа, жуткий голос Урсулы, произносящей слова, которые должны скрепить только что подписанный договор. Волны, шумите, и ветры летите, голос обещанный мне принесите. А Ариэль, заветный шанс, ценя, земною девушкой пусть станет на три дня. Ариэль хотелось крикнуть: "Нет, стоп, я передумала". Но крикнуть-то она крикнет. А куда ей после этого идти? Домой к отцу, который погубил все, что ей дорого, когда уничтожил коллекцию принесенных с суши предметов? К отцу, который строго-настрого запретил ей не то, что встречаться, но даже думать о своем принце Эрике. Нет права Урсула. Нет у Ариэль другого выбора. Стоявший в логове и наполненный какой-то омерзительной дрянью котел морской ведьмы вспыхнул синим, вставшим сплошной стеной пламенем. Сердце Арель бешено билось. Русалка была в отчаянии от того, что предала свою семью и что еще хуже саму себя. Она знала, что ее отец никогда не простит ей этого, знала, что он никогда не полюбит ее вновь. А Урсула смеялась, приговаривая: "Теперь тритон возненавидит тебя так же, как меня, как ненавидит всех, кто не похож на него". Язычки пламени свились в две призрачные руки. Жадно потянувшись к горлу Ариэль за ее голосом. "А теперь пой", приказала Урсула. Ариэль запела. Омерзительные руки вцепились в горло русалки, отбирая ее прекрасный, неповторимый, чарующий голос. "Продолжай петь!" кричала Урсула, и ее жуткий смех разносился по соседним королевствам, а котел морской ведьмы теперь полыхнул золотистым светом, который окутал Ариэль и стремительно принялся менять ее тело, превращая русалку в прелестную земную девушку. В земную девушку сидящую глубоко под водой. Став земной девушкой, Ариэль не могла больше дышать под водой. Но Урсула-то здесь причём? В договоре об этом ничего не сказано. Пусть уж Ариэль сама теперь на поверхность моря выбирается, если сможет, разумеется.